Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали и хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли, не свое собирают, не ими страдать. Все равно без хлеба теперь не сидят, все равно эта земля родит в последний раз, а могло случиться так, что и нынче бы уже не родила, все равно. Кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал, лодка сновала в поселок и магазин чуть не каждый день. И посеяно было нынче много меньше против прошлого прошлых колхозных лет, могли управиться своими силами, но почему-то отдали на откуп этим. А свои, закончився на накос, опять перебрались в поселок до картошки и окончательного переезда. Опять в деревне остались сторожах одни старухи. Перед тем, как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели, все ли там спокойно. По улице ходили крадучись, дома сидели тихо, а на ночь закрывались навес запоры. А время шло, день до ночь, сутки прочь, а за сутки еще ближе, еще непоправимее подворачивала осень. Утренники стояли холодные и ленивые, подсыхало от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко, громко и бранно звучали голоса от конторы, где-то ругались, то смеялись, подолгу урчала там заведенная машина, пока, наконец, не влезали в нее и не отъезжали. После этого у поварни за конторы начинали мелкать бабешки, которых трудно было различить со стороны. Все три бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три как родные сестры, низкорослые и мясистые. Но про одну говорили, что она чья-то, кто здесь же с ней, жена. Две другие безмужние страдовали нелегкую страду. К обеду вылезал из дверей какой-нибудь парень, почесываясь и зывая, Щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше, снова спать или жить. Тут, под караулев брали его в оборот бабешки, заставляли колоть дрова, подносить из бочки воду, прислуживать в поварне. И тогда оттуда из поварни слышались возня, шлепки и смех.